Эпилог. Эта история закончилась лишь для Райли, Кларк и ее жертв. Остальные продолжили жить своей жизнью. Саманте так и не удалось получить деньги за продажу прав на экранизацию истории Райли. Все переговоры проходили через детектива Уильяма Росса. Нет детектива – нет денег. Фильм все-таки вышел в свет. Правда, ожидания киностудии не оправдались. Сборы были мизерными. Прославиться на костях им не удалось – Вот только карму они уже испачкали. Газеты опубликовали сотни статей о Райли Кларке и ее жертвах. В полицию Портленда стали поступать звонки. В изображении Ричарда Мура десятки женщин опознали своего насильника. Ричард знакомился с женщинами через интернет, назначал свидания и добавлял им в выпивку наркотики. Пока они были в бессознательном состоянии, он ни в чем себе не отказывал. После он оставлял женщин в мотелях, иногда на обочине, забирая себе на память их белье. Полиция повторно обыскала дом Мура. Им удалось найти доказательства против него. На пороге его дома в горшках с петуниями было закопано 32 зип-пакета с женским бельем. При последнем опросе соседей детективу удалось узнать, что в доме Мура пару раз бывали пьяные девушки, которые едва держались на ногах. Теперь пазл сложился окончательно. Уильяму Россу все-таки удалось избежать наказания. Из-за состояния его здоровья в первые дни в больнице он не мог ни говорить, ни писать, а как только его перевели в камеру временного содержания, он покончил с собой. Росс счел, что уже сполна заплатил за свое преступление, и жизнь в тюрьме с постоянным чувством вины будет лишней. Когда он закрывал глаза, то вновь и вновь видел осуждающий взгляд своей покорной и тихой жены. При жизни она никогда бы не осмелилась ни так посмотреть на него, ни упрекнуть. А если бы и посмела, то он быстро поставил бы ее на место. Но теперь... Теперь она была сильнее его. Росс стянул простыню с тонкого матраса, смастерил петлю, прикрепил ее на дверной ручке камеры, накинул петлю на шею и удавился. Родители Шарлотты так и не оправились от смерти дочери. Правда, Джереми сумел немного сгладить их горе — Новость о том, что они станут бабушкой и дедушкой, сделала мистера и миссис Дэвис чуточку счастливее. Джереми отказался от гастролей, чтобы больше времени проводить с семьей. Он принял решение, что они с женой переедут к родителям. Так всем будет проще. Детектив Логан Миллер перестал прятаться за маской ловеласа. Он начал открыто ухаживать за Ребеккой. Каждый день они вместе приезжали на работу и уезжали с нее на Камару Логана. Они вместе проводили выходные. Логан еще не очень ладил с детьми Бэкс, зато они обожали Кеннеди. Пару раз они обсуждали идею съехаться, но никто из них по-настоящему к этому не был готов. После того, как полиция закрыла все дела Кларк, Тайлер взял отпуск. Они с Оливером поехали рыбачить в Канаду. Им обоим нужно было развеяться, сменить обстановку. Своего рода тревел-терапия. Тайлер понимал, что у них с отцом осталось меньше времени, чем ему хотелось бы. Тай стремился урвать любую свободную минуту, чтобы подарить ее отцу. Он не хотел пополнить бесчисленное множество людей, страдающих от того, что в свое время недостаточно внимания уделяли родителям. Нет ничего хуже, чем понимать, что безвозвратно опоздал. Ведь в этом случае нельзя сесть на следующий поезд, догнать, досказать, доделать. Нужно быть рядом сейчас. Боль неизбежна. А вот чувство вины избежать можно. Многого не надо, достаточно просто оставаться вблизи, держать за руку и дышать одним воздухом. Если у вас есть возможность, обнимите своих родных и скажите, как цените их».